Глава 17. Дестен вместе с женщинами сидел в королевской ложе, в одной из башен дворца, выходящей окнами на главную городскую площадь, и страшно смущался. Первым делом Виктория представила бастарда старшей принцессе из дома южных Гратинеши. Дестен уже видел ее на свадьбе и отметил, что принцесса хорошенькая и живая, любит наряжаться и кокетничать. В ложе ее сегодня не было, Нэша вместе с младшей сестрой участвовала в живых картинках, но обещала Дэстону танец. Вообще-то простому сиру танцевать с гратой было против правил, но и праздники в Чихуане были особенными. Здесь осуществлялись любые мечты, даже самые смелые. Город бурлил, и хотя торжества в честь расцветающей весны ничем не напоминали свадьбу высокородных, говорили об этом празднике потом гораздо больше и дольше. Чихуан недаром прослыл мировой столицей моды. Одних только костюмов для принца Ленара сшили пять. Его высочеству постоянно надо было переодеваться, но Ленар переносил это героически. К началу балета на главной городской площади не то что яблоку негде было упасть, а даже маковому зернышку. Над сценой и подли нее висели гондолы, также забитые зрителями. Все было украшено роскошными букетами и цветочными гирляндами, И стены и фасад дворца, обращённый к площади, и портики, и колонны, и гандолы. Символом праздника зрелой весны была винерия, которая распускалась в это время года. Невероятно красивые алые глянцевые цветки в виде пухлых женских губ, сложенных бантиком, украшали прически дам и парадные камзолы кавалеров. Позже из этих губ появлялись очаровательные маленькие цветочки. Аромат у них был очень тонкий многообещающий и упоительный, и если девушка отвечала взаимностью, она дарила своему возлюбленному цветок Венерии, срывая его с алых губ, покоящихся в глянцевых зеленых листьях. Это было все равно, что подарить поцелуй и считай приглашением в спальню. Целующийся цветок, так называли в Венерии чихуанцы, было еще одно название — шлюхины губки, но это уже не для дамских ушей. Другим неизменным цветком сияющей чихуанской весны по праву считалась жакардия За обилием колокольчиков насыщенного фиолетового цвета сейчас не видно было листвы. От жаккардии исходил неповторимый нежный аромат. Она, казалось, пропитывала воздух романтикой. В Чихуане говорили, что жакардия приносит удачу. Целые заросли этих высоченных кустов окружали королевские дворцы наравне со знаменитой Мамовой. Особенно любил Жаккардио принц Ленар, романтик по натуре и самый изящный кавалер. Его дворец тонул сейчас в благоухающих сиреневых облаках, и голова чихуанцев кружилась от запаха только что распустившихся колокольчиков. Их было множество. В эту фиалковую симфонию добавлялись шоколадные нотки космеи. Ее в Чихуане тоже любили, как любили какао и ваниль, которые неизменно добавляли в знаменитую чихуанскую сдобу. Космея пахло так аппетитно, что темно-красные цветки на вид вроде бы невзрачные хотелось съесть. Венерия, Жаккардия и Космея были главным украшением сегодняшнего праздника, не считая, конечно, балета и открывающего его принца Ленара. Даже рабы раздобыли сегодня заветные букетики и, украсив ими волосы и одежду, пришли на площадь вместе со своими хозяевами. Сегодня день был особенным. Стирались границы сословий. Все ждали появления красавца-принца и гадали, верны ли слухи об исчезновении китаны. Если так, то с кем же принц откроет балет? Грата-гота не танцует, да и платье сидит на ней ужасно. Фигура как жердь, только что осанка у Грата-королевская. Божественный Желинар должен идти в паре с такой же богиней. «Во что, интересно, его партнерша будет одета?» в Воздух был до отказа насыщен дурманящими ароматами, ожиданием, нетерпением, слухами и, казалось, искрился. Дестон вчера безуспешно искал Алолу. Первым делом он расспросил о ней Грату Нэшу, которая лукаво рассмеялась. «Конечно, я ее знаю. Она сейчас страшно занята, Сирхот. Так же, как и мой брат. Нам спешно пришлось учить Сиру Алолу новому танцу, но она оказалась способной. Это была идея Готы, но, к счастью, идея удачная. «Что за идея?» — спросил Дестон, разглядывая прическу сестры Ленара и невольно сравнивая с идолом моды Нэшу. Гладкие черные волосы принцессы украшал венок Венерии, но заветные цветки еще не распустились. Все закатекосы были очень милы, хотя такой совершенной красотой, как принц Ленар, никто из них не обладал. Дестон отметил, что у Нэши большие красивые глаза, но черты лица у нее не такие правильные, как у старшего брата. И лицо гораздо темнее, чем это положено по канонам красоты высокородных. Она забавно смотрится рядом с Викторией, которую недаром прозвали «бледной». Трудно найти двух таких непохожих принцесс. Зато белоснежный с золотом хитон богини любви Нэши к лицу, так же, как и венок Венере в волосах. Дэстон совершенно случайно попал на последнюю примерку. Виктория таскала его повсюду. И вот теперь он сидел в ложе, вместе с ней и Гратой Готой, которая в представлении не участвовала. «Начинается!» — двоюродная сестра сжала его руку. Огромная площадь затихла. Все жадно открыли глаза и рты. Наконец полились волшебные звуки музыки. Раздалось дружное «Ах!» Дестон тоже не удержался от крика, только это был не восторг, а отчаяние. Он, наконец-то, нашел Алолу. Она шла в первой паре с самим принцем линаром Алола была чуда как хороша, в зеленом платье под цвет ее глаз. Прическу украшали цветки космеи и жакардии Сама распустившаяся весна. Народ замер, любуясь на несказанную красоту. Из груди Дестона вырвался стон. «Что с вами, Серхот?» Живо обернулась к нему Готта. «Это девушка...» Его голос был хриплым. «Она ведь в Чихуане недавно и уже танцует с принцем линаром сказал он горько. «Я очень люблю своего мужа Серхот. Неужели вы думаете, я позволила бы ему появиться на глазах у всего Чихуана под руку с любовницей? Сира Алула — самая для меня безобидная из всех женщин, окружающих Ленара. Она, похоже, влюблена». Я поняла это, когда с ней поговорила. «Но в кого?» «Вам виднее, сирхот», — лукаво улыбнулась гота «А Лола домогался и Ранмир?» «Это от него она сбежала в Чихуан?» «Я его убью!» Дэстон сжал кулаки. «Осторожнее, сир. Да и не опасен для вас принц Ранмир. Девушка устояла против двух таких сьоров. Доверяйте ей. Не каждая бы это смогла. Мой муж прекрасен. Разве не так?» гота кивнула на сцену Десттенн должен был признать, что в империи вряд ли найдется мужчина, который мог бы сравниться с принцем Ленаром, танцующим весенний балет. Наследник дома закатекасов был мужественным, но не надменным как ранмир альхали Ленар много фехтовал и ездил верхом его тело было совершенным, но не перегруженным мышцами как у того же ранмира Не говоря уже о прекрасных глазах принца ленара и его карминных губах. Завтра его внешность и костюм будут обсуждать все женщины империи. Через все порталы отправятся ящики с почтой, так что службе почтовых отправлений придется всех своих работников поставить на уши. Дестон не отрывал взгляда от Алолы. Как она прекрасна! Сегодня он обязательно с ней поговорит. Когда закончится балет и зрители насладятся живыми картинами, во дворце начнется пир а потом будут танцы, которые продлятся до утра. Виктория сказала, что они пробудут в Чихуане три луны. Времени достаточно. В одной из гондол за представлением следили Сьорнамир Аль-Хали и Сиршаи. — Вот же она! Махсут с удивлением смотрел на Алолу, танцующий балет в паре с принцем линаром Кто? — стиснул его руку Сьорнамир. — Сирра, на которую положил глаз ваш младший брат. Мне поручили ее найти. Как странно, что, выполняя ваше поручение, мой сиёр я заодно угодил и моему хозяину. Какая-то сира посмела отказать моему брату? Ей открыла портал в Чихуан сама императрица. Но поступок Чикиты мне понятен, усмехнулся на мир. Чего я не могу сказать о поступке этой девочки? Она хороша, очень, такая свежая, не испорченная, наверняка еще девственница я понимаю брата я бы и сам с ней с удовольствием развлекся надо понять почему она сбежала от ран мира сдается мне махсуд если мы проследим за серой алолой узнаем много интересного она ведь не случайно танцует балет в паре с линаром гота слишком умна чтобы отдавать мужа которого она обожает какой то девчонке ты все понял махсуд дамы сор — Нас, похоже, ждет незабываемая ночь, — задумчиво сказал Намир. — А вы когда-нибудь танцевали с Йор Аль-Хали? — говорит Тише. Я в маске, и никто не узнает во мне высшего, если ты не будешь кричать и называть меня с Йором. — Ты спросил, танцевал ли? — Нет, махсуд Я не понимаю этого процесса. На мой взгляд, он лишён какого-либо смысла. Женщины любят танцевать. Во время танца мужчины за ними ухаживают, — Ухаживать? — презрительно сказал Намир. — Они глупы, все до одной, не исключая мою жену, которая лучшая из них. Но даже она для меня открытая книга. Я знаю, как заставить ее делать то, что мне нужно. И для этого мне вовсе не надо за ней ухаживать. Балет, кажется, закончился. Теперь будут живые картины. — Еще одна глупость! — поморщился Намир. — Агота, кстати, не танцует и не изображает на сцене какую-нибудь нимфу или сирену. Она сидит в королевской ложе, и рядом с ней... «Дай-ка угадаю, неужто серхот?» Его привела туда Грата Виктория, не иначе. Ренье опять придется казнить дорогого ему наемника. Почему-то я думаю, что любовник моей жены был вхож к главе дома халордов иначе где бы они с дочерью Сьора Ренье могли настолько сблизиться? Намир шипел от злости, Его змеиные глаза сверкали. Этот несносный сирхот повсюду. Уже сидит в королевской ложе. на мир предпочел бы увидеть эту голову на плахе или в петле, а не в полумраке апартаментов, где сидят лишь избранные. Дестон незаметно покинул ложу, когда понял, что в живых картинах Алоло не участвует. Он хотел было попросить о помощи сестру, но Грата Виктория явно мечтала посмотреть на братьев закатекосов особенно на Аксесса, который представлял влюбленного охотника, положившего глаз на лесную нимфу. Аксесс был скорее раздет, чем одет. Охотник отправился за добычей налегке. И Виктория могла увидеть то, что было до сих пор от нее скрыто под оранжево-зеленым камзолом и плащом. Оторвать сестру от сцены, где молодой охотник протягивает руки к красавице-нимфе, оказалось невозможно. Но Дестона вела любовь. Алолу, как выяснилось, тоже. Они столкнулись на одной из ярко освещенных аллей в Дворцовом саду. Увидев его, Алола ахнула. «А я подумала, что мне показалось. Ты был в Королевской ложе, а потом исчез. Я решила спросить о тебе Грату-Готу, но как ты оказался в Чихуане?» Дестон, не говоря ни слова, схватил Алолу в охапку и потащил в заросли Жаккардии. Все сказали его обжигающие поцелуи. «Ты не передумала?» Хрипло спросил он с трудом, отрываясь от губ разгоряченной девушки. «Может, выйдешь за Сира?» Он с трудом разжал руки. Рядом оказалась беседка, одно из романтических мест, которыми были полны роскошные сады Чихуана. «Идем?» — он заглянул в ее глаза, а Лола молча кивнула. Представление подходило к концу, все ждали фейерверк. Но для Дестона ночное небо Чихуана — И так уже было расцвечено огненными сполохами. Он тосковал, он ждал, пробрался в Чихуан тайком, несмотря на запреты. И вот он прижимает Алолу к груди, и девушка его не отталкивает. Его руки скользили по спине, оглаживали осиную талию, нетерпеливо спускались на бедра, сминая пышную юбку. Он весь горел, наливался силой и готов был опрокинуть Алолу на скамейку. Густые ветки цветущей жаккардии скрывали беседку от посторонних глаз. — Ты любишь меня? — спросил дестон, заглядывая в огромные зеленые глаза любимой девушки. Голос его срывался от желания. А Лола смешно сморщила носик, потом обернулась, вглядываясь в обступившую беседку заросли. — Смотри, Дэстон, первый цветок Венерии. Она распустилась. Она протянула руку и сорвала цветок с алых чувственных губ притаившихся в зарослях. Венерия словно улыбнулась, зная, что случится неизбежное, и охотно рассталась с первым своим даром для истинно влюбленных. Вот мой ответ. Крохотный золотистый цветок с пятью ароматными лепестками лег в руку Дестона. Дед должен позволить мне забрать тебя в наробор. Он осторожно сжал руку. Маленький, но упругий, нежный, ароматный, как смуглая кожа Алолы. Дэстон вдохнул ее запах. Держать себя в руках удавалось с трудом. Ты должна быть рядом. Дед, я внук Сьора Халларда. Но почему же ты не мейсир? Ведь это даже больше, чем лорд Твой отец — наследник дома Халлардов? Не совсем так. Не спрашивай, Алола. Мне позволено сделать тебя своей любовницей, но я хочу большего. Любовницей? Она уперлась кулачками в его грудь и встала. Так вот, что ты задумал, Сердестон, соблазнить невинную девушку, и я подарила ему Венерию, шлюхины губки. Улыбнулся Дестон: "Фи, подари мне лучше свои". Он потянул Алолу обратно на скамейку. На аллее вдруг раздался смех. Эге, здесь уже занято. Я приметила здесь днем Венерию, которая готова была распуститься. Похоже, цветок-то уже сорвали. Тогда прощай. Они увидели, как мужчина с хохотом побежал за убегающей в глубину парка девушкой. Необычная ночь началась. Раздался звук, похожий на раскаты грома. В ночном небе распустились сначала сиреневые колокольчики, потом огненные цветки, похожие на космею. Тот и Лариусы постарались. — У меня еще две луны, — шепнул Дестон в розовое ушко Алолы. — Я тоже хочу, чтобы у нас была свадьба, но сейчас это невозможно а я хочу первую брачную ночь. Я дочь Лерда, а не какая-то дворцовая потаскушка. Вы, мужчины, забываете свои обещания, как только своего добьетесь. Меня здесь хотя бы уважают. И Грата Гота доверяет мне танцевать с ее мужем, потому что я порядочная девушка, которая хочет замуж. — Не разбивай мне сердце, Дестон, — жалобно попросила Алола. — Ты ведь знаешь, я не смогу устоять. Когда ты меня обнимаешь, у меня голова кружится. «И ноги подгибаются», — простонала она. Дестон почувствовал угрызение совести. Он и в самом деле собирался ее соблазнить и увести в нарабор. Дед с радостью оплачивает все прихоти любимого внука, не откажет и особняк снять для Сиры Алолы. Дестон с досадой подумал, что собирается ворваться в чужую жизнь, как какой-нибудь варвар, и нарушить все планы девушки, которая хочет жить честно и пользоваться уважением. А Лола могла отправиться в Калифас и стать любовницей Сьора. Но она готова выйти замуж за простого сира, хотя поначалу Дестону отказала. Он уже одержал победу над самим Ранмиром альхали Осталось только деду уговорить. «Извини», — Дестон опустил руки. «Это ваша чихуанская мамва и шлюхины губки, которые тянутся ко мне отовсюду, когда я иду по саду». «Это ведь чихуан». Тихо рассмеялась Алола. Город любви, а сегодня у нас большой праздник. Я клянусь, что буду ждать тебя. Не будет ни Сьёры, ни Лерды, ни кого-нибудь другого. Мы либо поженимся, либо мы поженимся, клянусь. Сэр Шаи едва не сказал «э-э-э», и с недоумением посмотрел на Сьёру намира Альхали. Тот неслышно шагнул в темноту, шай скользнул следом и за ними тут же сомкнулись густые ветки цветущей жакардии. «Так выходит, что у сира Хота любовь вовсе не с Гратой Викторией?» — с обидой сказал махсуд, «Но ведь он держал ее за руку. Так что ж получается, она ему сестра, сир Хот бастард дома высших». Но у наследника дома Халлардов и его дяди нет бастардов, как и у сиора Рынье. Почему же сир Дестон называет его дедом? «Потому...» — Намир Аль-Хали скрипнул зубами. «Халларды нанесли мне смертельную обиду. И это еще не все. Догадываешься, кто такой Серхот махсуд «Я внимательно изучил Геральдику, прежде чем отправиться в Нарабор. У Сьора Ренье нет бастардов, и у императора Тактакура их нет, а вот у его отца императора Такташа была парочка». Одного я знал, он не так давно умер, и он носил титул «Мейсир Тадрарт». А вот второй бастард загадочным образом исчез. Кажется, его звали Эдардом, и император его не признал. Там была какая-то неприглядная история с его матерью. — У каждого великого дома есть тайны, — усмехнулся Намир Аль-Хали. — И императорский не исключение. — Теперь ты понимаешь, махсуд кого мы имеем? «Бастарда императорской крови!» «Заметь! Единственного бастарда императорской крови!» «А он собрался жениться на какой-то Сири Алоле!» Тихо рассмеялся Сьорнамир. «Так вот, что задумали Тактакор и Ренье. Они на пару растят и щенка-правителя, стараясь не испортить его раньше времени, или ближайшего советника для будущего императора. Но у Кронпринца нет детей». И вряд ли они будут. А вот сир Дестон, похоже, весьма проворен на сей счет. Он молод, здоров, красив, не единого изъяна. Только глаза его выдают. И то в сумерках сиро вполне можно принять за сьора. В нем много высокородной крови, и он-тадрарт, прекрасный экземпляр. Прикажете убить его? Это не так-то просто. Какая ночь, а? Сьор на мир потянул носом. Как они это называют? шлюхины на губки губке? Венерия, она такая. Развратный цветок. Идем, развлечемся. Мне всегда хотелось попробовать этих горских сучек. Так ли они хороши? Как вам будет угодно, мой сьор. Сиро-хото убьет Ранмир. Судьба упрямо толкает их друг к другу. Видишь, оба положили глаз на одну и ту же женщину. Это лишь подольет масло в огонь. Но какова моя жена? Пожалуй, я был с ней слишком мягок. Балет «Слава огню» закончился. Живые картины были встречены с восторгом и бурными аплодисментами, но и это зрелище подошло к концу. Гота устала. Развлекать гостей, следить за тем, чтобы на празднике было всего вдоволь, контролировать порядок в городе, выслушивать бесконечные сплетни, проверять финансовые отчеты, Ей, пожалуй, единственной хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. — Гота! — она резко обернулась. «Муж! — Муж! Наконец-то! Ленар успел переодеться, но грим еще не смыл. Его глаза казались огромными. В густых черных прядях запуталась мишура. Он был разгречен и весь пропах цветами. Гота почувствовала, что сердце остановилось. Она какое-то время не могла дышать, жадно разглядывая Ленара. Как же хорош он был в балете и не менее хорош в живых картинах. Она опять в него влюбилась и снова не верит, что Ленар принадлежит ей. Впрочем, это не такая уж и неправда. Ленар принадлежит Чихуану, а не своей жене. Балет закончился. Что дальше? — грустно спросила она. — Завтра у нас в Чихуане скачки. И ты, разумеется, участвуешь. А послезавтра все мы едем на побережье. Твой корабль уже под парусами. Мне кажется, ненита ты обиделась. Ленар нежно взял ее руку и склонился, целуя кончики пальцев. Гота тонкой кожи обнаженного запястья почувствовала шелк его волос и тепло карминных губ. Сердце очнулось и стремительно забилось. — А разве у меня есть такое право? — горько спросила она. — Обижаться. — Ты моя жена, — мягко сказал Ленар. Я не собираюсь тебе изменять, какие бы красивые женщины меня не окружали. У тебя нет на это времени, милый. Я не беспокоюсь о том, что ты мне изменишь. Я переживаю, что ты меня попросту забудешь за всей этой суетой. Мы будем жить каждый в своем дворце и встречаться только на официальных приемах. Весь Чихуан против нас, нашей с тобой любви. Ты нужен всем, ты их бог. А я лишь досадная помеха, которая появилась в вашей веселой богатой столице, где каждую луну что-то празднуют. — Пойдем, я смою грим, вздохнула Готта. — Кто-то же должен стирать с божества по золоту и укладывать его спать. — Я не собираюсь спать. Глаза Ленара вспыхнули не в эту ночь. — Но я очень бы хотел, чтобы ты мне помогла снять одежду. Эти бриллианты, они колются и жемчуг насыпался мне за шиворот. — У тебя красивое платье. Он нежно провел пальцем по выступающей из корсажа женской груди. — Подари мне цветок Венерии. — Ты говоришь про это? — Гота легко коснулась его губ. — Но нас ждут за столом. Гости собрались, мой сьор. Но надо ведь смыть грим. Ленар, смеясь, потянул ее за руку в темноту. И Гота простила ему всё. Ее ветреное божество завтра с утра опять куда-то умчится. Но она, кажется, начала подстраиваться под этот безумный ритм. Скачки, говорите? Ну что ж, с горячими скакунами принцесса дома Готверов умеет управляться прекрасно. Из фригамы скоро прибудут новые лошади. Они не такие красивые, как чихуанские, зато выносливые, как и все, кто родился на севере.